Снайпер. Глава первая. В теории идея выглядела весьма заманчивой. Сулила немалую выгоду. Но мне потребовалось лишь 4 месяца, чтобы понять, что стрелковая школа Джея Бенсона на пути к банкротству. Разумеется, мне следовало прийти к такому выводу гораздо раньше. Прежний владелец звали его Ник Льюис. Намекал, что школа давным-давно прошла свой пик. Конечно, все сооружения порядком обветшали и нуждались хотя бы в покраске. С другой стороны, не вызывало сомнений, что с возрастом Льюис разучился стрелять, и именно поэтому убедил я себя, у него осталось лишь шесть клиентов, таких же старых, с трясущимися руками, как он сам. Школа существовала уже двадцать лет». За все эти годы бухгалтерские книги фиксировали значительную прибыль, и только в последние пять лет она стала падать, по мере того, как ухудшалось качество стрельбы Ника. Мне казалось, что мое умение стрелять быстро поставит школу на ноги, но я не учел два важных фактора. Недостаток свободного капитала и месторасположение школы. Аренда здания три песчаного пляжа, стоили мне всех сбережений и большей части армейского пособия, полученного при демобилизации. Реклама в Парадис-Сити и Майами требовала немалых денег. И я знал, что для меня останется неизбыточной мечтой, пока школа не будет давать прибыль. Только заработав больше потраченного, я мог рассчитывать хотя бы на косметический ремонт тира, ресторана, бара, бунгало, в котором мы жили. Получался заколдованный круг. Те немногие, кто хотел бы хорошо заплатить за умение стрелять, рассчитывали на приличный ресторан и уютный бар с широким выбором напитков. Но с первого взгляда теряли всякий интерес. Они ожидали чего-то роскошного, и воротили свои богатые, утонченные носы от облупленной краски стен и баров, в котором подают лишь джин и виски. Но на первое время мы унаследовали шестерых учеников Ниека старых, занудных и безнадежных, и могли оплатить хотя бы счета на еду. Через четыре месяца после открытия школы я решил подбить бабки. Взглянул на наш банковский счет, тысяча пятьдесят долларов, подсчитал наши еженедельные доходы, сто три доллара, и повернулся к Люси. «Едва ли мы сможем удержаться на плаву, если сюда не будут приезжать богатые и праздные люди». Она всплеснула руками. Это означало, что ее сейчас охватит паник. «Спокойно», — быстро добавил я. Не надо волноваться. Многое мы можем сделать сами. Купим краску, пару кистей, поработаем как следует, и школа станет навехонькой. Как по-твоему? — Если ты так считаешь, Джей, — кивнула Люси. Я пристально посмотрел на нее. Меня не раз посещала мысль, а не ошибся ли я. Я знал, что в школу придется вложить много труда — прежде чем она начнет давать прибыль. Может, мне было бы легче женись я на девушке с характером первых поселенцев на Западе, которая могла бы, как и я, вкалывать от зари до зари. Но я не хотел жениться на такой девушке. Я хотел жениться на Люси. Мне нравится смотреть на Люси. С того момента, как я впервые увидел ее, я почувствовал, что она создана для меня. Ибо судьба, подбирающая в пару мужчину и женщину, позаботилась о нашей встрече. Я как раз демобилизовался из армии, отслужив десять лет инструктором по стрельбе и три года провоевав во Вьетнаме снайпером. Я строил планы на будущее, но женить бы в их число не входило. Люси двадцати четырех лет отроду блондинка, с дивной фигурой от которой трудно оторвать взгляд, шла впереди меня по флоридскому бульвару Майами, куда я приехал, чтобы погреться на солнышке и заодно решить, как я буду зарабатывать на жизнь. Одним нравится женская грудь, другим — ноги, третьим — зад. Такой очаровательной попки, как у Люси, видеть мне не доводилось. И я так засмотрелся на нее, что не обратил внимания на остальные части ее тела. Она проходила мимо... Салуна, когда из двери вывалился пьяный толстяк и врезался в нее. Люси отбросила к мостовой, и она наверняка угодила бы под одну из несущихся машин, если б я не успел схватить ее за руку и прижать к себе. Она посмотрела на меня, я на нее. Чистые синие глаза, вздернутый носик, веснушки, широкий испуганный рот, Длинные шелковистые белокурые волосы, маленькая грудь, стоящая торчком под белым хлопчатобумажным платьем, произвели на меня неизгладимое впечатление. Мне сразу стало ясно, что эту женщину я искал всю жизнь. За годы службы в армии я встречался с разными женщинами. Опыт научил меня, что каждый нужен особый подход. Учитывая застенчивость и смятение Люси, я решил вас звать к ее доброму сердцу. Объяснил, что я совсем один, друзей в Майами у меня нет, и раз уж я спас ее от неминуемой гибели, она просто обязана пообедать со мной. Она долго смотрела на меня, пока я пытался изобразить на лице одиночество, а затем кивнула. Три последующие недели мы встречались каждый вечер. Я чувствовал, что понравился ей. Таким девушкам... Необходима крепкая мужская рука, на которую они могут опереться. Она работала бухгалтером в зоомагазине на Бискайском бульваре, поэтому могла уделять мне только вечера. Я взял ее штурмом, сказал, что у меня есть шанс купить стрелковую школу, и поделился с ней идеями, реализовав которые, мог рассчитывать на солидный доход. В армии США я считался вторым стрелком. Моих медалей, призов и кубков хватило бы для того, чтобы заставить небольшую комнату. К тому же три года я был снайпером во Вьетнаме. Об этом я Люси, не сказал. Если бы она узнала наши отношения, возможно, не сложились бы так удачно. По существу, снайпер — хладнокровный убийца. Работа эта нужная, я к ней привык, но никогда не испытывал желания рассказывать кому-либо об этих годах. После демобилизации мне пришлось выбирать новую дорогу в жизни. Я умел хорошо стрелять. В этом было мое призвание. И увидев объявление о продаже стрелковой школы, я понял, что нельзя упускать такую возможность. — Давай поженимся, Люси, — предложил я ей. — Будем вместе поднимать эту школу. С твоим умением вести учет, а моим — стрелять. Дело выгорит. «Как, по-твоему?» В ее осенних глазах отразилось сомнение. Ей недоставало решительности. Она никогда не знала, то ли идти вперед, то ли повернуть назад. Я видел, что она любит меня, но к замужеству она относилась очень серьезно, и рассчитывать на ее мгновенное согласие не приходилось. Мне пришлось пустить в ход все свое красноречие, прежде чем после долгих колебаний она утвердительно кивнула. Так мы поженились и купили школу. Первый месяц мы жили как в раю, о котором, мне казалось, раньше можно только мечтать. Роль мужа-хозяина меня вполне устраивала. Хотя готовила Люси не шибко и уборки Бунгало предпочитала чтение исторического романа, в постели она искупала все прочие недостатки, и ей, похоже, нравилось, что все вопросы решает муж. Но потом, когда денежный ручеек не превратился в полноводную реку, и круг наших клиентов по-прежнему ограничивался шестью стариками, которые вместе платили 103 доллара в неделю и расстреливали мои патроны, Я начал волноваться. «Нужно время», — говорил я себе, — «имея терпение». Однако ничего не изменилось и к концу четвертого месяца. Поэтому я принял решение переложить часть ответственности на Люси и созвал семейный совет. «Мы должны подновить нашу школу, дорогая. Потом начать ее рекламировать». Беда в том, что до Парадис-Сити пятнадцать миль — это много. Если люди не знают о том, что мы здесь, с какой стати они приедут к нам? — Да, — кивнула Люси. — Я куплю краску, и мы начнем приводить нашу школу в порядок. — Что ты скажешь? — Я согласна, — она улыбнулась. — Нас это развлечет? Вот так мы и развлекались во второй половине этого ясного солнечного дня. С моря дул легкий ветерок, волны лениво плескались о песок, солнце еще припекало, хотя тени становились все длиннее. Я красил тир Люси Бунгало. Один раз мы прервали работу, чтобы выпить по чашечке кофе, второй, чтобы съесть сэндвичи с ветчиной. В очередной раз, макая кистью в ведро с краской, я увидел черный кадиллак, приближающийся к школе. Я опустил кисть в ведро, торопливо вытер руки и выпрямился. Люси, я заметил, последовала моему примеру. И она с надеждой смотрела на большой черный автомобиль, выкатившийся на подъездную дорожку. Я различил шофера и двух пассажиров на заднем сиденье. Все в широкополых черных шляпах. Выглядели они как три нахохлившиеся черные вороны — застывшие на шесте. Наконец дела остановился в десяти ярдах от бунгало. Я направился к низкорослому коренастому мужчине, вылезшему из машины. Второй пассажир и шофер остались на своих местах. Теперь-то, оглядываясь назад, я вижу, что в манере держаться этого человека чувствовалось что-то зловещее, хищное. Но все мы крепки задним умом. А подходя к нему, я лишь надеялся заполучить еще одного клиента. Иной причины для его приезда сюда я не видел. Коренастый мужчина смотрел на Люси, которая слишком стеснялась, чтобы поздороваться с ним. Затем повернулся ко мне. Его полное смуглое лицо осветилось улыбкой, блеснули золотые коронки зубов. Он шагнул навстречу, протягивая маленькую пухлую руку. — Мистер Бенсон? — Я самый. Мы обменялись рукопожатием. Кожа у него была сухая, словно спинка ящерицы. В пальцах чувствовалась сила. — Огасто Саванто! — Рад познакомиться, мистер Саванто. — Знать бы тогда, сколь мало радости принесет мне эта встреча. Мне показалось, что ему лет под шестьдесят, и родом он из Латинской Америки полное лицо с едва заметными оспинками, усы с щеточкой, скрывающие верхнюю губу, и змеиные глаза, бегающие, подозрительные, даже жестокие. — Я слышал о вас, мистер Бенсон. Мне говорили, что вы прекрасно стреляете. Я смотрел на кадиллак. Шофер более всего напоминал шимпанзе. Маленький, темнокожий, с бусинками глаз на плоском лице и сильными волосатыми руками, спокойно лежащими на руле. Рассмотрел я и второго пассажира. Молодой парень, тоже смуглый, в солнцезащитных очках на пол лица, в черном костюме и ослепительно-белой рубашке. Сидел он, не шевелясь, глядя прямо перед собой. Моя персона нисколько не интересовала его. «Да, стрелять я, положим, умею». «Чем я могу быть вам полезен, мистер Саванто?» «Вы учите стрелять?» «Именно этим я и занимаюсь. Трудно научить человека хорошо стрелять?» Этот вопрос задавался мне неоднократно, и я ответил, не задумываясь. «Все зависит от того, что вы называете хорошо, и от самого ученика». Саванто снял шляпу. Его черные волосы уже заметно поредели, и на макушке блестела лысина. Он посмотрел в шляпу, словно рассчитывая, что из нее выпрыгнет кролик, помахал ею в воздухе и надел на голову. «Как хорошо вы стреляете, мистер Бенсон!» И с этим вопросом я сталкивался не единожды. «Ну, «Пойдемте в тир, я вам покажу». Вновь блеснули золотые коронки зубов. «Мне это нравится, мистер Бенсон. Меньше слов, больше дела». Я уверен, что в мишень вы попадете без труда. А если цель будет двигаться? Меня интересуют только движущиеся цели. Вы имеете в виду стрельбу с подсадной уткой? Его маленькие черные глазки сузились. По мне это не стрельба, мистер Бенсон. Залп дроби совсем не то, что я имею в виду. Пуля из ружья, это я называю стрельбой. И я придерживался того же мнения. Взмахом руки я подозвал Люси. «Мистер Саванто, позвольте представить вам мою жену. Люси, это мистер Саванто. Он хочет посмотреть, как я стреляю. Принеси, пожалуйста, банки из-под пива и мое ружье». Люси улыбнулась Саванто и протянула руку, которую он пожал, улыбнувшись в ответ. «Я думаю, мистер Бенсон очень счастливый человек. «Миссис Бенсон». Люси залилась краской. «Благодарю вас». Чувствовалось, что комплимент Саванту ей понравился. «Я думаю, он это знает. Я тоже очень счастлива». Она побежала за пустыми банками из-под пива, которые мы оставляли для стрелковой практики. Саванто проводил ее взглядом, так же, как и я. «Куда бы ни шла Люси, я всегда смотрел ей вслед». «Уж больно мне нравилась ее точеная попка». «Очаровательная у вас жена», — вымолвил Савант. «Ни в голосе, ни во взгляде не было ничего, кроме дружеского восхищения. Я начал проникаться доверием к этому человеку». «Полагаю, что да. Дела идут хорошо». Он глянул на облупившиеся стены. «Мы только начали. В такой школе нужно создать репутацию. Прежний владелец состарился». Вы, наверное, понимаете, что я хочу сказать? — Да, мистер Бенсон. Стрельба — развлечение богачей. Я вижу, вы решили заняться покраской. — Да. саванто снял шляпу и заглянул в нее. Похоже, это вошло у него в привычку. Вновь махнул ею в воздухе и нахлобучил на голову. — Вы думаете, что сможете заработать деньги на этой школе? Иначе меня бы тут не было... К моему облегчению из бунгало появилась Люси с ружьем и авоськой, набитой пустыми банками. Я взял у нее ружье, и она пошла вдоль берега с авоськой в руке. Мы так часто стреляли по банкам, что могли бы выступать с этим номером в цирке. Отойдя на триста ярдов, Люси бросила авоську на землю. Я зарядил ружье и махнул ей рукой. Она начала подбрасывать банки в воздух. На определенную высоту и с определенной скоростью. Я попал во все. Со стороны зрелище наверняка впечатляло. Прострелив десять банок, я опустил ружье. Да, мистер Бенсон, вы прекрасный стрелок. Змеиные глазки пробежались по моему лицу. Но можете ли вы учить? Я поставил ружье на горячий песок. Люси собирала банки. Мы больше не пили пиво так что они еще могли послужить нам. «Чтобы хорошо стрелять, нужны способности, мистер Савант. Или они у вас есть, или нет. Я занимаюсь этим делом пятнадцать лет. Вы хотите стрелять так же, как я? Я? О нет, я уже старик. Я хочу, чтобы вы научились стрелять моего сына». Он повернулся к Кадиллаку. «Эй, Тимотео!» лица мужчина, неподвижно сидевший на заднем сиденье, вздрогнул. Посмотрел на Саванту, затем открыл дверцу и вылез из машины. Длинный, тощий, этакая жерть с руками и ногами, он, казалось, вот-вот переломится пополам. Под большими черными очками, скрывающими глаза, я увидел полные губы, решительный подбородок, маленький остроконечный нос. Загребая ногами, он направился к нам и остановился рядом с отцом. На его фоне тот казался карликом. Ростом он был не меньше шести футов семи дюймов, (207,5 см). Я тоже высокий, но мне пришлось смотреть на него снизу вверх. — Это мой сын. В голосе Угасто не слышалось гордости. — Тимотео Саванто. — Тимотео — это мистер Бенсон. Я протянул руку. Рукопожатие Тимотео было жарким, потным, вялым. — Рад с вами познакомиться. — Что еще я мог сказать? Возможно, я пожимал руку моего ученика. Люси собрала банки и тоже подошла к нам. — Тимотео, это миссис Бенсон, — представил ее Саванту. Гигант повернул голову, затем снял шляпу, обнажив жесткие черные кудряшки. Кивнул. Не меняя выражения лица, в черных полусферах очков отражались пальмы, небо и море. «Привет!» — улыбнулась Люси. Последовавшую долгую паузу прервал Саванту. «Тимотео очень хочется хорошо стрелять. Вы сможете сделать из него меткого стрелка, мистер Бенсон?» «Пока не знаю, но это нетрудно выяснить. Я протянул ружье жерди». Помявшись, он взял его. Держал он ружье, словно змею. — Пойдемте в тир, посмотрим, как он стреляет. Саванту, Тимотео и я пошли к тиру. Люси понесла банки в бунгало. Полчаса спустя мы вышли в еще жаркий солнечный свет. Тимотео расстрелял сорок патронов и единожды зацепил краешек мишени. Остальные пули улетели в море. «Хорошо, Тимотео. Подожди меня», — холодно бросил Савант. Тимотео также, загребая ногами, зашагал к машине, залез на заднее сиденье и застыл, как истукан. «Ну, мистер Бенсон?» Я ответил не сразу. С одной стороны открывалась возможность заработать, с другой не хотелось врать. «Способностей у него нет». Но это не значит, что из него нельзя сделать меткого стрелка. Десять уроков, и вы сами удивитесь его прогрессу. Нет способностей. Возможно, они проявятся. Упускать ученика не хотелось. Через две недели я смогу выразиться более определенно. Через девять дней, мистер Бенсон, он должен стрелять так же хорошо, как и вы. Поначалу я подумал, что он шутит, но змеиные глаза превратились в щелочки, и на полном лице не было и тени улыбки. Извините, это невозможно. «Девять дней, мистер Бенсон!» Я покачал головой, едва сдерживая раздражение. «Мне понадобилось пятнадцать лет, чтобы научиться хорошо стрелять. Полагаю, учитель я неплохой, но чудес я не творю». «Давайте это обсудим, мистер Бенсон. Тут жарковато». «Я уже не так молод», — Саванто кивнул на Бунгало, — «отойдем в тень». «Конечно, но обсуждать нечего. Мы просто отнимаем друг у друга время». Он направился к Бунгало. Мне не оставалось ничего другого, как следовать за ним. «Через девять дней он должен стрелять так же хорошо, как вы». Парень не только ни разу не попал в мишень, хуже того, Он ненавидел ружье, как он держал его, как вздрагивал каждый раз, нажимая на спусковой крючок. При выстреле он не упирался прикладом в плечо, так что от отдачи оно должно быть превратилось в сплошной синяк. Увидев приближающегося Саванту, Люси открыла дверь и улыбнулась ему. Она не слышала нашего разговора и подумала, что у меня появился новый ученик. — Не хотите ли пива, мистер Саванто? — спросила она. — Вам, наверное, хочется пить? Его лицо осветила добрая улыбка, он приподнял шляпу. — Вы очень добры, миссис Бенсон, но не сейчас, может, чуть позже. Я пригласил его в гостиную, похлопал Люси по руке. — Я ненадолго, дорогая, продолжай красить. Ее глаза удивленно раскрылись. Затем она кивнула и вышла из бунгало. В гостиной я закрыл за собой дверь, пересек комнату и выглянул в окно. Люси красила заднюю стену, черный кадиллак стоял на жарком солнце, шофер курил, Тимотео сидел неподвижно, положив руки на колени. Я обернулся. Саванту снял шляпу и положил ее на стол. Сел на один из стульев с высокой спинкой, доставшихся нам от Николь Юиса, оглядел гостиную. Затем посмотрел на меня. — С деньгами у вас не густо, мистер Бенсон. Я закурил. — Нет, но какое это имеет значение? — У вас есть то, что нужно мне. У меня то, что нужно вам. У вас талант, у меня деньги. — И что? Я отодвинул от стола стул и сел. — Для меня очень важно, мистер Бенсон, чтобы мой сын За девять дней стал метким стрелком. За это я готов заплатить вам шесть тысяч долларов. Половину сейчас и половину по истечении установленного срока, если меня устроит результат. Шесть тысяч долларов? Я сразу представил, что мы сможем сделать с такими деньгами. Шесть тысяч долларов? Мы не только отремонтируем школу, но и купим время для рекламы по местному каналу телевидения. Сможем нанять бармена, прочно стать на ноги. Но тут я вспомнил, как Тимотео обращался с ружьем. Меткий стрелок. Не хватит и пяти лет, чтобы научить его стрелять. — Благодарю за доверие, мистер Саванто, — ответил я. Мне, конечно, не помешали бы такие деньги, но, скажу откровенно, вашему сыну не стать хорошим стрелком. Конечно, я могу научить его стрелять по мишени, но не больше. Он не любит оружие. При таком отношении я ничего не добьюсь». Саванто потер затылок. «Пожалуй, я попрошу у вас сигарету, мистер Бенсон. Доктор запретил мне курить, но иногда желание слишком велико» особенно когда волнуешься. Я дал ему сигарету, зажег спичку. Он глубоко затянулся, выдохнул дым, не отрывая взгляда от потолка, а мои мысли вновь завертелись вокруг того, что бы я сделал, имея шесть тысяч долларов. Молчание и сигаретный дым наполнили гостиную. Его ход мне оставалось только ждать. — Мистер Бенсон! Я ценю вашу честность. Мне бы не понравилось, если бы вы сказали, что сделаете из Тимотео снайпера при первом упоминании о шести тысячах долларов. Я знаю недостатки моего сына. Однако он должен стать метким стрелком за девять дней. Вы сказали, что не можете сотворить чудо. В обычной ситуации я бы с этим согласился, но не сейчас. Дело в том, что Тимотео обязан научиться стрелять за девять дней. Я вытаращился на него. Почему? На то есть причины. Они не имеют к вам ни малейшего отношения. Змеиные глаза блеснули. Он стряхнул пепел в стеклянную пепельницу на столе. Вы говорили о чудесах. Но мы как раз живем в веке чудес. Прежде чем приехать сюда, я навел о вас справки. И сейчас мы бы не сидели за одним столом, если б я сомневался в том, что вы именно тот человек, который мне нужен. Вы не только прекрасный стрелок, но и доводите до конца начатое дело. Во Вьетнаме вы уходили в джунгли на долгие полные опасности часы в одиночку только с ружьем. Вы убили восемьдесят два вьетконговца, хладнокровно, одним выстрелом на каждого». Мне нужен такой вот человек, не признающий поражения. Затушив сигарету, он продолжил. — Сколько вы хотите за то, чтобы научить моего сына стрелять, мистер Бенсон? Я заерзал на стуле. — За девять дней это невозможно. Может, за шесть месяцев мы чего-то добьемся, но девять дней — нет. Деньги тут ни при чем. Я же сказал, у него нет способностей. Он не сводил глаз с моего лица. Деньги очень даже причем. За свою жизнь я пришел к выводу, что за деньги можно купить все, если только назначить подходящую цену. Вы уже подумали о том, как распорядиться шестью тысячами долларов. С такими деньгами вы могли бы подновить школу. И она начала бы приносить доход. Но шести тысяч недостаточно для сотворения чуда. Из внутреннего кармана пиджака он достал длинный белый конверт. Здесь, мистер Бенсон, две облигации на предъявителя. Я считаю, что носить их с собой удобнее, чем пачку денег. Каждая облигация стоит двадцать пять тысяч долларов. Он бросил конверт на стол. Взгляните сами. Убедитесь, что я вас не обманываю. Руки дрожали, когда я вынимал из конверта облигации и разглядывал их. Я первый раз видел облигацию на предъявителя, и понятия не имел, настоящие они или поддельные, но выглядели они как настоящие. Я положил облигации на стол. Руки плохо слушались». Гулка билась сердце. Я предлагаю вам пятьдесят тысяч долларов за то, чтобы вы совершили чудо, мистер Бенсон. Вы это серьезно? Я внезапно осип. Разумеется, мистер Бенсон. Сделайте из моего сына-снайпера за девять дней... «И эти облигации ваши?» «Я ничего не понимаю в облигациях», — я тянул время. «Возможно, это просто клочки бумаги?» Саванто улыбнулся. «Как вы убедились сами, я оказался прав, говоря, что за деньги можно купить все. Теперь вы хотите знать, не фальшивые ли эти облигации? Вы уже не упоминаете о том, что они способны на чудо, Он наклонился вперед, постучав по облигациям ногтем указательного пальца. «Они настоящие!» «Но вы можете не верить мне на слово. Давайте съездим в банк и послушаем, что там скажут. Спросим, могут ли они обменять эти две бумажки на пятьдесят тысяч долларов наличными». Я встал и отошел к окну. В маленькой комнатке мне не хватало воздуха. Посмотрел на черный кадиллак, на длинного парня сидящего на заднем сиденье. «Обойдемся. Хорошо. Считаем их настоящими». Вновь Огасто улыбнулся. «Правильное решение. Времени и так мало. Я поеду в отель «Империал». Я там остановился». Он взглянул на часы. «Сейчас начало шестого. Пожалуйста, позвоните мне в семь часов». И скажите, согласны ли вы сотворить чудо за 50 тысяч долларов или нет? Он убрал облигации в карман и поднялся. Одну минуту. Я хочу знать, почему ваш сын должен хорошо стрелять и по какой цели. Иначе я не смогу подготовить его. Вы говорили об одном выстреле. Но выстрелы бывают разные. Я должен знать, мистер Савант. Он задумался, взял со стола шляпу и посмотрел в нее. Ну, что ж, я вам скажу. Я заключил глупые пари с моим давним другом на очень крупную сумму. Мой друг — прекрасный стрелок и вечно хвалится своими охотничьими успехами. Я опрометчиво заявил, что метко стрелять может научиться кто угодно, это делается практикой. Он пристально посмотрел на меня. «Даже я, мистер Бенсон, если много выпью, способен на глупости. Приятель предложил Пари, что мой сын не сможет убить бегущее животное после девятидневной подготовки. Я был пьян, зол и согласился на Пари. Теперь я должен его выиграть». «Какое животное?» — спросил я. Обезьяна, прыгающая с ветки на ветку. Олень, заяц, убегающий от собаки. Не знаю, что-то в этом роде. Выбирает мой друг. Но выстрел должен быть смертельным. Я вытер потные руки от джинс. И сколько вы поставили, мистер Саванто? В какой уже раз блеснули золотые коронки. Вы очень любопытны, но я вам скажу. Я поставил полмиллиона долларов хотя я и богат, но не могу потерять такие деньги. Улыбка застыла на его лице. И не собираюсь терять. Видя, что я все еще колеблюсь, он продолжил. — И вы не можете отказаться от десяти процентов этой суммы. Он помолчал, не сводя с меня глаз. — Жду вашего звонка в семь часов, мистер Бенсон. Он вышел из бунгало и по горячему песку направился к Кадиллаку. Я провожал его взглядом. На полпути он остановился, обернулся и приподнял шляпу. Попрощался с Люси. «Пятьдесят тысяч долларов!» «Даже от мысли о таких деньгах меня прошиб пот. Пятьдесят тысяч долларов за чудо!» «Ну что ж, значит, придется его сотворить». Я услышал, как открылась дверь. Вошла Люси. Хорошие новости, Джей. Зачем он приезжал? Я словно очнулся. Мне-то уже начало казаться, что деньги у меня в кармане. Принеси мне пиво, дорогая, и я тебе все расскажу. У нас осталась только одна банка. Может, побережем ее? Принеси пиво, Вырвалось у меня. Рисковато, конечно, но я переволновался и хотел пить. Во рту пересохло, першило в горле. Сейчас она удивленно взглянула на меня и убежала на кухню.